Удивилась гардеробщица тетя Луша, когда увидела, как в середине урока с грохотом и шумом несется по лестнице шестой класс Б, включая отличников и двоечников. Некоторые оделись, другие бежали раздетыми. Все равно день теплый почти летний. Пробежали до ближайшего угла и остановились. Куда дальше? Боря серер сказал. «Давайте разделимся на отряды по три человека. Каждый обыщет по переулку». «Глупая мысль», — сказала Мила Рудкевич. Она злилась на себя.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 — сказал Фима. — Она нас ознакомит с состоянием дел по поискам товарища Наумова. Регламент будем останавливать. Фима, не валяй дурака, — сказала строго Катя. — А то я тебя сниму с председателей. — Говори, Алиса. — А мне и почти нечего сказать. Я бежала за ним до того дома, но меня поймала тренерша. И пока я от нее спасалась, Коля вбежал в подъезд. Весельчак У за ним. — Кто? — не понял Коля Садовский.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 ты во всем и сознаешься. «Мы все знаем, что Коля не трус», сказала Катя Михайлова. «Но ведь пираты могут его обмануть». «Как? Как?» Крыс превратится в его мать и скажет «Коля, дай машину». Коля и послушается. «Ой, какой ужас!» сказала Лариса. «Что, он идиот, что ли?» сказал Фима, но не так уверенно, как прежде. «Значит, кто-то сейчас идет к на умову домой и берет там милофон».